на фиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют «недурен», сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у гатентотов говорят. Они говорят «тоже музыкальны. Лезущий фамильярность, насколько возможно, но чуткий,